Рассмотрев на просвет кусок кожи, приготовленный для рукоделия, левицкий разглядел на нём фантастический рисунок из сотен дырочек и второй, фоновый, из тысяч мельчайших сквозных отверстий, через которые комар носу не просунул бы. Так вот, почему старик в белом, местный шаман, умудряется не свариться заживо своей длиннополой амуниции в условиях тропической жары. Остальные мужчины, несмотря на хорошо заметные различия в социальном статусе, ходили в набедренных повязках. Большой популярностью среди женщин пользовались всевозможные украшения из мелких раковин, речного жемчуга или плетёной кожи. Кипмастер рассказал Гермону, что степные племена кочевников владеют кузнечным ремеслом, обеспечивая металлическими изделиями самих себя и племена акимики-теру. Ещё дальше, за саваннами, лежал пояс умеренного климата, где проживали народы болотных людей, у которых уже имелись небольшие города. Настоящими дикарями можно было считать лишь племена Шиканден, пожирателей мёртвых, обитавших обособленными группами на западном побережье континента. Но больше всего Германа удивила внутренняя культура аборигенов и их бесприулечение высокие моральные принципы. Все были вежливы друг с другом, и особенно с уважаемыми людьми племени. Какие-либо вольности и грубость в отношении женщин не допускались. Воровство и отнятие чужого имущества силой отсутствовали совершенно. Даже целью набегов свирепых степных племён на соседние деревни никогда не являлся захват добычи и пленных. Война считалась лишь необходимым проявлением доблести и священным делом, угодным богам. Арабский и вообще принудительный труд не использовался. Каждый работал и охотился сам. Понятие о праве собственности туземцы имели, и вполне конкретное. Но запросто делились нуждающимся всем необходимым без всякой платы. И такого понятия, как дать в долг, у них вовсе не было. Обман в торговле, пусть и с рождёнными племенами, считался последним делом. Сказать неправду, даже личному смертельному врагу, означало навлечь на себя вечный, несмываемый позор. Наблюдая день за днём за бытовыми сценами из жизни этих обладающих врождённым чувством собственного достоинства, безупречно честных людей в набедренных повязках, но с манерами аристократов, Левицкий засомневался. Кого же с полной уверенностью можно называть цивилизованными? Туземцев в Тихой или землян? Помня кое-что из истории средних веков и древнего мира, Герман теперь склонялся к мысли, что именно первы. Даже человеческие жертвоприношения, практиковавшиеся большинством здешних племён, особенно кочевых, выглядели безобидными и, можно сказать, гуманными. По сравнению с деяниями римских императоров, зверствами инквизиции и языческими культами земли. Обряды жертвоприношения у всех племён были примерно одинаковыми, с небольшими вариациями. Человека поили наркотическим напитком, притупляющим сознание и приводящим в состояние эйфории. Жрец умерщвлял его практически мгновенно, отрубая голову. Отношение Борегена к живым существам согрело бы душу любого самогорьянова защитника природы. К животным и даже растениям они относились не только бережно, но как к равным себе. Беседуя при посредничестве сапсана со гизикаром, Левицкий узнавал удивительные вещи. Закон запрещает охотиться подолгу на одних и тех же животных на одном и том же месте. говорил Аги: нельзя собирать с дерева все плоды подряд, собирая яйца в гнёздах птиц. Надо брать только половину. Если человек умирает от голода, он всё равно не должен добывать в пищу животных, на которых шаман запретил охотиться. Жизнь человека в глазах бога не более ценна, чем жизнь ящерицы. Человеку лучше умереть без пищи, чем нарушить табу. Угадив духом, человек отправляется после смерти в прекрасную страну богатой охоты. А отступник навлечёт на себя их гнев и всё равно погибнет. Такая бескомпромиссность в вопросах соблюдения правил потрясла Германа. Он припомнил отношение к природе человека на своей собственной планете, где люди едва не уничтожили всё живое. Потом земляне вышли в космос, и с тех пор оставили после себя десятки планет с непоправимо нарушенной экологией и выработанными недрами. Не помогали ни самые строгие законы, ни жёсткий контроль правительства. Туземцам же было достаточно одного слова шамана. И ведь не за страх, за совесть слушается. Вникая в прочие порядки, заведённые у аборигенов, Левицкий уважал их всё больше и больше. Они заслуживали уважения без всяких скидок. Одновременно у него возникало всё больше сомнений в правильности пути, выбранного его собственным народом. Не в том, как поступали отдельные люди в отдельных случаях, не в том, как вело себя всё человечество в определённые периоды своей истории, но именно в правильности выбранного пути в целом. Неловко И тяжело, словно огромные камни ворочал Герман в своей голове, не свойственные ему ранее мысли. Мы на родной планете вечно воевали друг с другом. За что? Только ли за место под солнцем? Нет. За религиозные догмы, которые выединого яйца не стоят, или придуманные для своей корыстных целей сословий, каст, особо хитроумных личностей, не желающих трудиться. ну хотящих хорошо жить и сладко кушать. За власть не потому, что её мало, а потому что хочется больше. За чистоту расы, прикрывая собственную убогую неполноценность, соперничали меж собой за каждый клочок земли, за мировую гегемонию, за выход в открытый космос. Потом за выход в большой космос, в межзвёздное пространство, Потом началась гонка за первенство между цивилизациями Галактики, хотя его никто не оспаривал. Наращивали мускулы, увеличивали численность армий. Зачем? Ведь и так никого сильнее нас вокруг нет. Разве что цивилизация Сияющей Сферы. С таким до нас дела нет. Они нас и знать-то не хотят. А всё потому, что они ставят перед собой целью самосовершенствование. Мы превосходны над другими. Вот туземцы эти несчастные или счастливые, мы для них обеспечиваем защиту, заповедник организовали. Дело понятно, нужное. Да только храняем мы их в основном от самих себя. Да и слово-то какое подобрали заповедник. Будто они животные. Ну а как назвать? Детский сад, что ли? А хоть бы и детский сад, Местные дети рано или поздно вырастут, и тогда сможем ли мы относиться к ним как к равным? Лучше бы заранее привыкать. Когда Левицкий оказался в состоянии свободно передвигаться, не испытывая более непреодолимых приступов слабости, он попросил Газикару увезти его подальше в лес и оставить одного. Мне нужно подумать, сказал он молодому охотнику. Возможно, я стану говорить с другими богами с неба. Нельзя вести с ними разговор отсюда. Агизикар не удивился и не подумал отговаривать. Он проводил Германа на большую поляну, на которой вполне хватало места для посадки катера. Я вернусь сюда к вечеру, сказал он. И провожу тебя в посёлок. Ты всё ещё слишком слаб, лучше не ходить по лесу одному. А если тебя заберёт птица без крыльев, я посмотрю то место, где она сядет на землю. Он ушёл. Алевский, просидев на большой, обросшей пушистым хомколоди целый час, наконец достал из нагрудного кармана сос передатчик. Глубоко вздохнул и спрятал его обратно, так и не нажав на кнопку экстренного вызова. Нет. Никогда не найдёт он в себе сил встретиться с Эвелин. Никогда. А больше его в том мире никто не ждёт. А хоть бы и ждал? Герман не хотел возвращаться. С самого детства немного замкнутый, он не испытывал никакой особой привязанности к цивилизации как таковой. Он останется здесь. Левитский до вечера просидел на поляне, слушая пение птиц и стрекотание кузнечиков. Пообедал жареным мясом и лепёшками, испечёнными копыли, поболтал с Абсаном. Голос приходил в норму, правда, стал другим, звучал глухо, а слова выходили невнятными. Пора устраиваться на новом месте жительства, сказал он. Как у тебя с энергией? Остаток ресурса 18%, ответил Сапсан. Почаще бывай на солнце, отключай усилитель мышц, ты достаточно окреп. Найди ручей с холодной водой возле деревни и забирайся в него минут на 5, чтобы я мог вести подкачку за счёт разницы температур. Тогда я сумею зарастить дыры в камбезе. Зверь ничего важного не повредил. Оги, как возник рядом абсолютно бесшумно. Могу я остаться с лесными людьми? спросил Герман. Жить в вашем посёлке вместе с вами. Герман из рода Левитских, желанный гость в моём доме, улыбнулся Оги. Идём обратно. Флиенти уже готовит тебе ужин. Разум вернулся к Паган Вакеде значительно раньше, чем это заметили врачи, даже раньше, чем это понял он сам. Пага попытался открыть глаза, но не смог. Он хотел позвать на помощь, но язык и губы не слушались. Он просто не чувствовал их. Пожалуй, Инвакеди испугался бы столь полной изоляции сознания от тела, если бы не обнаружил вдруг, что может видеть прямо сквозь закрытые веки. Палата была как палата. Разве что зависший над ложем оператор медкомплекса, похожий на помесь многорукого шивы со осьминогом, поражал своими размерами и числом манипуляторов. А само ложе превосходило по площади двуспальную кровать. На одной его половине покоилось в углублении, залитой стабилизирующей жидкостью, тело анвакеде, а другую занимал голем идеальная биомеханическая копия человека, до отказа накачанная энергии, способная поддерживать жизнедеятельность человеческого организма, гораздо лучше, чем обычный реаниматор, и настроенная сейчас, как догадывался Пага, на его биоритмы. Из увиденного следовало сразу несколько выводов. Во-первых, это не обычный мецентр. Там оперблоки проще. Во-вторых, плохие дела культурологов в Акадеде, рас понадобился голем. В-третьих, Всю картину он видит, конечно, не сквозь собственные веки, как ему показалось в начале, а откуда-то сверху, с потолка палаты. Следовательно, душа всё же существует, а он сам уже мёртв, скорее всего. От полной уверенности в последнем пагу удерживало лишь два соображения. Загробную жизнь он никогда не верил. И, конечно, настоящего покойника нельзя оживить даже с помощью голема. В случае смерти пациента кибмастер палаты уже отключил бы биоагрегат и перенаправил его туда, где он нужнее. Реалистичный бред. Вот что это. Однако и такое объяснение не выдержало проверки временем. Поскольку помимо сверхъестественной способности видеть самого себя сверху, больше ничего бредового в окружающей обстановке не было. Иногда в палату заходил врач. Однажды пришли сразу двое, и один из них раздражённо сказал другому, что хватит заниматься глупостями после того, как картина окончательно прояснилась, и нечего ехидничать. Последние данные Сульма получены получены. Имевшиеся данные они подтверждают полностью. Сомнения остались? Нет, не осталось. А у меня их и не было, коллега. Берка уже пытались подтянуть големом. Капшира пытались подтянуть големом. Лукашова и Зилбера тоже. А Дэвидсон 3 месяца пролежал в этом свинарнике на А7 без големов, без стабилизатора, вообще без ничего. И очухался как меленький. Нет, я не прошу вас превращать медцентр в свинарник. Просто начните рассуждать здраво. Синдром тихой, милый мой, Да никто не вводил. Я в виду, если надо. Страшитесь такой перспективы, так вводите сами. Я специалист по недугам человеческим, а не изобретатель новых терминов. После визита ехидного и раздражённого врачей голема убрали, а Анвакеди извлекли стабилизатора и перевели в палату попроще. Скорее ему стало лучше. Он снова ощущал своё тело именно как своё. и перестал видеть себя со стороны. Но ещё раньше из разговоров медперсонала понял, что якобы потерял память. Это немало его позабавило. Дело в том, что чем дольше он пребывал в сознании, тем яснее припоминал всё, что произошло с ним на тихой, включая вынос его бесчувственного тела из шлюзовой камеры катера. Он даже частично помнил разговоры смотрителей между собой. Одного из них звали Герман И этот здоровяк относился к нему, паган в Акеде, явно неприязненно. Потом его уложили в переносной реаниматор и увезли на главную базу СОС. В Акеде немного пугало, что в такие моменты он снова начинал видеть сцены откуда-то сбоку или сверху. Ну, в остальном они были настолько правдоподобны, что в подлинности он не сомневался. Бегство от обезьяноподобных монстров с хвостами ящериц Ночёвка в лесу и утро следующего дня вспоминались отчётливо. Однако медицинский кий, регулярно проводящий сканирование его психики, этих воспоминаний не видел. Соответственно, не знали о них и врачи. Подавив первое желание их порадовать, Пага, как несколько раньше до него Джонатан Бирк, пришёл к выводу, что так лучше. Не придётся ничего объяснять, не придётся оправдываться. не придётся сесть в тюрьму за незаконный отстрел многоногих броненосцев. И ради этого стоило признать, что доктора в деле диагностирования и лечения пострадавших понимают больше, чем пациенты. Самое главное, не придётся объяснять, для чего он стрелял в этих животных. Новакиди сразу почувствовал себя лучше и быстро пошёл на поправку. Скорее его лечащий врач, Хиедный, И заведующий отделением раздражённый сочли, что он в состоянии перенести космическое путешествие и отправили Пага долечиваться на Ульма, планету, прославившуюся благоприятным климатом, целебным биополем и полным отсутствием крупных хищников.